После болезни он сам отвез ее в Сочи и устроил гостиницу «Ривьера», хотя в санатории было бы гораздо дешевле. «Просто сошел с ума», — как сказала Нина Капитоновна. Весной он ездил в Ленинград и привез Марии Васильевне меховую жакетку с рукавами-крылышками, очень дорогую. Он никогда не ложится спать, если Марии Васильевны нет дома. Он уговорил ее бросить университет, потому что ей было трудно служить и одновременно учиться. Но самая удивительная история произошла этой зимой, когда Мария Васильевна сказала, что она больше не хочет его видеть. И он исчез. Он ушел в чем был и не являлся домой дней десять. Неизвестно, где он жил. Наверное, в номерах. Тут уже с Нина Капитоновна. Она сказала, что это какая-то инквизиция, и сама привела его домой. Но Мария Васильевна не разговаривала с ним еще целый месяц. Представить себе, что Николай Антонович сходит с ума от любви, это было просто невозможно. Николай Антонович с его пухлыми пальцами, с золотым зубом, такой старый. Но, слушая Катю, я представил себе эти сложные и мучительные отношения. Я представил себе, как прожила Мария Васильевна эти долгие годы. Ведь она была красавица и в двадцать лет осталась одна. Ни вдова, ни мужняя жена. Она заставляла себя жить воспоминаниями из уважения к памяти мужа. Я представил себе, как Николай Антонович годами ухаживал за ней, обходил ее, вкрачивый, настойчивый, терпеливый. Он сумел убедить ее, и не только ее, в том, что он один понимал и любил ее мужа. Катя была права. Для Марии Васильевны это письмо было бы страшным ударом. Уж не лучше ли оставить его в Саниной комнате, на этажерке, между царем Колоколом и необыкновенно чудесными приключениями донского казака в горах Кавказа?